Виночерпий Однажды на свадьбе у сына Рабан Гамлиэля сидели за столом трое ученых. рэп Лезер, Реп Иошуа и рэп Садок. И сам Рабан Гамлиэль наливал гостям вино в бокалы. Подал Рабан Гамлиэль бокал Реп Лезеру но тот бокала не принял. Подал рэп Иошуа. Этот принял. Допустимо ли это Иошуа? — обратился к нему рэп Элизер. — Мы сидим, а учитель наш, рабангом Лиэль, стоит и вино нам наливает. — Мы знаем человека более великого, — возразил рэп Иошуа который прислуживал своим гостям. Авраам был величайшим человеком своего времени, и про него сказано, и сам стоял перед ними. Скажешь, может быть, те странники были ангелами? Но Аврааму ведь явились они в виде простых арвитян. Так почему бы Арабан Гамлиэлю не послужить виночерпием нам? — А я другое скажу, — отозвался Репсаддок. — Доколе, забывая о величии Всевышнего, вы будете спорить о почестях людских. Господь направляет ветры, возносит облака, изливает дождь, оплодотворяет землю, и каждой живой душе питание посылает. Что же обидного для рабан Гамлиэля в том, что он прислуживает нам?